Потом он бросил взгляд через открытую дверь и увидел мертвеца. Это был старик, лежавший в чистой белой постели. Умер он недавно, с лица не сошло умиротворённое выражение. Должно быть, он знал, что умирает, потому что на нём была одежда, в какой кладут в гроб. Аккуратно вычищенный старый чёрный костюм, свежая белая рубашка, чёрный галстук. Рядом с кроватью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 И только тут Дрю хрипло вздохнул. В этом вздохе слышались усталость и отчаяние. Он кивнул, глядя в сторону. «Ладно, мы остаёмся». Слабой рукой он поднял косу. Ярко сверкнули процарапанные на металле слова. «Кто владеет мной, владеет миром». «Мы остаёмся».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 то если бы он, ни о чём не подозревая, их скосил? Он выдохнул, поднялся на ноги, взял косу и отошёл от трёх тоненьких колосков. Молли очень удивилась, когда он ни с того ни с сего вернулся домой раньше обычного и поцеловал её в щёку. За обедом Молли сказала. «Ты сегодня ушёл пораньше? А как пшеница? Всё так же гниёт, едва её скосишь?» Дрюк явнул,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 живших в Миссури. Джо Панглер Билл Марч, Оли Джонсон. Их имена он прочел на срезанных колосьях и не смог работать дальше. Дрю запер косу в подвале и выбросил ключ. Всё, поработал смертью с косой и будет. Зарёкся навеки. В тот же вечер он курил трубку на передней веранде и рассказывал детям смешные истории.